Последовало продолжительное молчание. Юдивь закрыла лицо руками и горько заплакала. Зверобой смотрел на нее с величайшим изумлением и обдумывал сделанные ему предложения. Наконец он ответил, стараясь по возможности придать своему голосу нежности. юдиф вы не обдумали ваших слов». Сердце ваше поражено последними событиями, и вы едва ли понимаете, что делаете. Считая себя круглой сиротой в этом мире, вы напрасно торопитесь найти человека, который мог бы заменить вам мать и отца. Это важный шаг в жизни и требует большой обдуманности. Я обдумала его слишком хорошо. И никакая власть, никакая человеческая сила — не в состоянии заставить меня переменить эту решимость, потому что я уважаю вас, Зверобой, всем сердцем. Благодарю вас, Юдивь, но не могу и не хочу принять вашего великодушного предложения. Вы забываете о своих преимуществах передо мной и, очевидно, думаете в эту минуту, что весь свет заключен для вас в этой лодке. Нет, Юдивь.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 Мы найдем способ перенести их в замок, потому что не будет в этих местах никакого неприятеля, по крайней мере, в продолжении этой войны. Вы, между тем, продадите в крепости ваши шкуры и накупите необходимых вещей. Я, со своей стороны, перебравшись в замок, уже никогда не возвращусь в колонию. Даю вам честное слово. Единственное мое желание – принадлежать вам и быть вашей женой, чтобы доказать вам, зверобой, всю мою преданность, продолжала Юдив с такой очаровательной улыбкой, которая едва не обворожила молодого охотника. Я тотчас же по возвращении в наш дом сожгу и парчевые платья, и все драгоценные безделки, которые вы сочтете неудобными для вашей жены. Я люблю вас, зверобой. Нежно, искренне люблю. И еще раз повторяю. Единственное мое желание — быть вашей покорной женой. Вы прелестный юдив. Очаровательный, с этим, конечно, никто не будет спорить, у кого есть глаза. Нарисованная вами картина чрезвычайно приятна для молодого воображения, но, к несчастью, план ваш не может быть приведен в исполнение. Забудьте, прошу вас все, что вы говорили, и отправимся поскорее на противоположный берег. Перестанем об этом думать, и вы, если угодно, можете вообразить, что я ничего не слыхал, и вы ничего мне не говорили. Юдик была жестоко огорчена. Во всех его манерах обнаруживалась спокойная и убийственная твердость, и молодая девушка видела ясно, что ее блистательная красота на этот раз отнюдь не произвела ожидаемого эффекта. Женщины очень редко прощают мужчинам добровольное отречение от их обаятельных предложений, но при всей своей гордости Юдиф не могла досадовать на молодого человека. Одна только мысль занимала ее в эту минуту – кончить объяснение таким образом, чтобы не оставалось между ними и тени недоразумений. Поэтому, помолчав с минуту, она решилась предложить прямой и совершенно откровенный вопрос. Избави Бог, чтобы впереди нас ждало раскаяние из-за недостатка искренности в эту минуту. Вы, зверобой, не хотите на мне жениться. Так ли я вас поняла? Для нас обоих будет лучше, чтобы я, как честный человек, не позволил себе воспользоваться Минуты и вашей слабости. Вы меня не любите. Или, может быть, вы не находите для меня довольное уважение в своем сердце? Я нахожу в нем югись, братскую дружбу к вам, и вместе с тем готовность оказывать вам всевозможные услуги, не щадя своей жизни. Но, тем не менее, прошу вас обратить на это особое внимание. Я не питаю к вам того сильного чувства, которая заставила бы меня из-за вас оставить своих родителей, если бы они были живы. Мой отец и мать давно умерли, но если бы они были живы, я не знаю женщины, которая заставила бы меня их оставить. Довольно зверобой, очень хорошо понимаю вас. Вы не хотите жениться без любви, и любви ко мне в вашем сердце нет. Не отвечайте, если это так. Ваше молчание будет мне ответом. Зверобой повиновался и не ответил ни слова. Югифь обратила на него свой пристальный взгляд, как будто хотела прочесть в его душе затаенную мысль. Но в ней не было никакой затаенной мысли. И молодой охотник казался совершенно спокойным. Через минуту Югифь взяла весло. Зверобой сделал то же и легкий челнок, полетел по следам Чингачгука и Уа-Тауа. Всю остальную дорогу они молчали.